Глава восьмая Последствием дуэли для Дюруа было то, что он сделался одним из главных сотрудников Ви-Францез. Но так как ему стоило бесконечного труда придумать что-нибудь оригинальное, то он избрал своей специальностью напыщенные тирады об упадке нравственности, о разрушении морали, об ослаблении патриотизма, и об анемии чувства чести у французов. Он сам изобрел этот термин «анемия» и очень гордился им. И когда госпожа де Морель со своим скептическим и насмешливым чисто парижским умом посмеивалась над его рассуждениями, уничтожая их одной меткой остротой, он отвечал, улыбаясь, «Ба, это мне создаст хорошую репутацию для дальнейшего». Он жил теперь на Константинопольской улице, куда перенес свой чемодан, щетку, бритву и мыло. В этом и выразился его переезд на новую квартиру. Два-три раза в неделю молодая женщина приходила к нему, когда он был еще в постели, сразу же раздевалась и пряталась к нему под одеяло, зазябнув на улице. Дюруа, в свою очередь, обедал каждый четверг у них в доме, любезничал с мужем, беседовал с ним о сельском хозяйстве, и так как он сам любил все связанное с землей, то иногда они так увлекались беседой, что совершенно забывали о своей даме, дремавшей на диване. Ларина тоже засыпала то на коленях у отца, то на коленях у милого друга. И после ухода журналиста Господин Деморель всегда заявлял поучительным тоном, которые он пускал в ход по поводу всякого пустяка, «Очень милый молодой человек, у него очень развитой ум». Был конец февраля, уже по утрам на улицах запахло фиалками от тележек продавщиц цветов, на небе дюруа не было ни облачка. И вот однажды вечером, вернувшись домой, он нашел письмо, просунутое под дверь. Он посмотрел на штемпель и увидел Канн. Распечатав, он прочел. Кан, Вилла Жоли. «Дорогой друг, вы мне сказали, не правда ли, что я могу всегда рассчитывать на вас? Так вот, я обращаюсь к вам с огромной просьбой. Прошу вас приехать, чтобы не оставить меня одну в последние минуты с умирающим Шарлем. Он встает еще с постели, но врач предупредил меня, что, вероятно, он не протянет недели. У меня нет больше ни сил, ни мужества присутствовать при этой агонии день и ночь, и я с ужасом думаю о последних минутах, которые близятся». Мне некому обратиться, кроме вас, с этой просьбой, так как у моего мужа нет родных. Вы были его другом. Он ввел вас в газету. Приезжайте, умоляю вас, мне некого больше позвать. Ваш преданный друг Мадлена Фуресье, странное чувство, чувство освобождения овладела душой Жоржа. На него точно пахнуло свежим воздухом. Перед ним открылись новые перспективы. Он прошептал, — Разумеется, конечно, я поеду. Бедняга Шарль, таков наш общий удел. Патрон, которому он сообщил о письме молодой женщины, ворча, согласился на его отъезд, повторяя, — Возвращайтесь поскорее, вы нам необходимы. Жорж Дюруа выехал в Канн на следующий день семичасовым скорым поездом, известив о своем отъезде супруга Форрестье телеграммой. На другой день около 4 часов вечера он приехал в Канн. Комиссионер проводил его на виллу Жоли, расположенную на горном склоне, в усеянном белыми домиками сосновом лесу, который тянется от Канна до залива Жуан. Домик был маленький, низенький, в итальянском стиле. Он стоял на краю дороги, извивавшийся посреди деревьев и открывавший на каждом повороте восхитительные виды.